Глава 66. «Вот так мы теперь и живём», — хвастался Саймон, распахивая перед Никой большие светлые двери огромного, словно сказочного замка. «Теперь наш Орден выглядит так». Он был настолько счастлив, что его подруга вернулась домой, что просто сиял. Впрочем, как и его жена, державшая Нику под руку, Юля выглядела отлично, и то и дело поглаживала сильно округлившийся животик. «Какая красота!» Ника вошла внутрь, и от изумления у нее отвисла челюсть. Никогда в жизни она не видела ничего подобного. Все стены, пол и потолок были сделаны словно из хрусталя и переливались всеми цветами радуги от небольших, но довольно ярких светильников. Так странно. Я видела этот замок во сне, представляете? Там на одной из башенок Хантер сидел. «Да, он подолгу там высиживал, пытаясь определить, где тебя искать», — пояснил Саймон. «Слава богу, все уже позади. «Что позади?» К ним подошла Мария, тоже с большим животом. «Проблемы», — пояснила Вероника, подумав о том, насколько же ей непривычно видеть свою тетю в беременном виде. «Не хочу тебя расстраивать, дорогая, но проблемы еще будут. Может, даже немалые. Но пока мы вместе, нам все по плечу». Мягко улыбнулась парапсихолог. «Согласна», — кивнула Ника. «Алекс с Викусей подойдут с минуты на минуту. Дима с Эми тоже». Даня с Ирой и их армией с Полинкой. А ты пока проходи, не стесняйся. Твоя комната на старом месте на третьем этаже. Ты быстро ее найдешь. Михаил с Хантером и Тором обсуждают какие-то свои дела в библиотеке. Общий сбор в тронном зале через 2 часа 15 минут. Тогда мы все обменяемся последними новостями. Кстати, новый состав старейшин — Саймон, Даниил, Хантер, Архангел и Аматор. Понятно. улыбнулась девушка. «А что с Редфордом?» «С ним все хорошо», — заверила ее Мария. «Он недавно женился и отправился в долгое свадебное путешествие по теплым странам». «Женился?» — сильно удивилась Ника. «Насколько мы знаем, его молодую жену зовут Татьяной. Он недавно спас ее от маньяка. Хорошая девушка». «Уверена, что Редфорд будет с ней счастлив», — отметила Мария. «Ладно, беги, отдыхай, дорогая». «Сбор в тронном через два часа десять минут. Явка обязательно», — Еще раз напомнила она. «Хорошо», — кивнула Вероника. Погладив пузика Юлии и кивнув Саймону, она отправилась вверх по хрустальной лестнице. Они так и не сделали тут лифт. Раздался рядом с ней знакомый до боли голос. «Дима!» — ахнула она и тут же оказалась в его теплых объятиях. «Безумно рад тебя видеть и счастлив, что с тобой все хорошо. Но и напугала же ты нас», — с космический стражник. «Как ты, Эми Тима?» — взволнованно спросила девушка. Все просто отлично, благодаря тебе. Красиво тут теперь, правда?» «Хантер говорит, что эти стены выдержат даже ядерный удар. Надеюсь, нам не придется проверять это на практике», — усмехнулся он. «Я тоже на это надеюсь», — вздохнула Ника. Общий сбор через два часа. Там я расскажу все, что со мной приключилось, и жажду послушать рассказ о твоих приключениях. И очень хочу пообщаться с доченькой. Вечером мы сами вас навестим, если ты не против. Привычным жестом он поправил прядь ее волос, заведя выбившийся локон за ухо. Конечно, будем только за. А уж как Викуся обрадуется! Улыбнулась она, представив себе бурную реакцию дочки. Скажи, ты счастлива? Тихо и крайне серьезно спросил он. «Очень», — кивнула девушка без тени сомнений. «Тогда все просто отлично». Выдохнул он с явным облегчением. «Проводить тебя до комнаты, как в старые добрые времена». «Нет, спасибо, не надо», — рассмеялась она, покачав головой. «Беги к Эми, встретимся в тронном». «Хорошо», — кивнул он и удалился. «Пиерл!» Вдруг откуда-то раздался истошный вопль «Хантера». «Вернись, гаденыш. только попадись мне под руку, я тебя убью. Потом клонирую и убью всех твоих клонов!» Звонким эхом разносилась по хрустальному коридору. «Я дома», — с блаженной улыбкой выдохнула девушка. Конец. Читала Наталья Фролова.